Вольф не совсем был неправ, когда уверял, что у Гарина брызнули осколки черепа. Когда Гарин, на секунду замолчав перед микрофоном, потянулся за сигарой, дымившейся на краю стола, слуховая чашечка из абонита, которую он прижимал к уху, чтобы контролировать свой голос при передаче, внезапно разлетелась в дребезги. Одновременно с этим Он услышал резкий выстрел и почувствовал короткую боль удара в левую сторону черепа. Он сейчас же упал на бок, перевалился ничком и замер. Он слышал, как завыл штуфер, как зашуршали шаги убегающих людей. Кто? Роллинг или Шельга? Эту загадку он решал, когда часа через два мчался на автомобиле в Кёльн. но только сейчас, услышав разговор двух людей на краю обрыва, разгадал. Молодчина Шельга, но все-таки ай ай прибегать к недозволенным приемам. Он отсунул осколок колонны, прикрывавший ржавую крышку люка, проскользнул под землей и с электрическим фонариком поднялся по разрушенным ступеням в каменный мешок. одиночку, сделанную в толще стены Нормандской башни. Это была глухая камера, шага под два с половиной в длину и ширину. В стене еще сохранились бронзовые кольца и цепи. У противоположной стены на грубо сколоченных козлах стоял аппарат. Под ним лежали четыре жестянки с динамитом. Против дула аппарата стена была продолблена, и отверстие с наружной стороны прикрыто костяком прикованного скелета. Гарин погасил фонарь, отодвинул в сторону дула и, просунув руку в отверстие, сбросил костяк. Череп отскочил и покатился. В отверстие были видны огни заводов. У Гарина были зоркие глаза. Он различал даже крошечные человеческие фигуры, двигающиеся между постройками. Всё тело его дрожало, зубы стиснуты. Он не предполагал, что так трудно будет подойти к этой минуте. Он снова направил аппарат, дулом в отверстие, приладил. Откинул заднюю крышку, осмотрел пирамидки. Все это было приготовлено еще неделю тому назад. Второй аппарат и старая модель лежали у него внизу, в роще, в автомобиле. Он захлопнул крышку и положил руку на рычажок магнито которым автоматически зажигались пирамидки. Он дрожал с головы до ног. Не совесть, какая уж там совесть после мировой войны. Не страх, он был слишком легкомыслен. Не жалость к обреченным, они были слишком далеко. обдавали его знобом и жаром. Он с ужасающей ясностью понял, что вот от одного этого оборота рукоятки он становится врагом человечества. Это было чисто эстетическое переживание важности минуты. Он даже снял было руку с рычажка и полез в карман за папиросами. И тогда его взволнованный мозг ответил на движение руки. Ты медлишь? Ты наслаждаешься это сумасшествие? Гарин закрутил магниту. В аппарате вспыхнуло и зашипело пламя. Он медленно стал поворачивать микрометрический винт.